Глава 38. О чем договорился председатель? Конечно, председатель отклеил бумажки с печатками, чтобы забрать из медпункта приборы, такие как тонометр, прибор для снятия кардиограммы, градусники и прочее, но о лекарствах он не подумал. А печать, так может, кто-то из сельчан снял, он откуда знает. Тем временем Катя два дня находилась в депрессии, когда получила протокол и предписание уплатить штраф. Кроме того, она получила запрет на работу фельдшером в амбулатории. То есть медсестрой она могла работать под руководством, а самостоятельно не могла. Сергей понимал ее состояние, ее обиду и постарался не лезть со своими утешениями. Детей отвозил в школу и садик сам, сам забирал. Но на второй день к вечеру Катя взяла себя в руки и начала заниматься семьей. Собрала все заготовки трав. Что-то, что было изготовлено для конкретного человека, она выбросила, что-то отдала бабушке. Бабушка рвалась наказать обидчиков, но Катя не разрешила. Сказала, что так и должно быть, она сама виновата. Конечно, раньше на селе из врачей были только знахари, бабки-повитухи, травники, ведьмы. Потом объявили, что религия – это опиум для народа, и этот народ начал сам же высмеивать тех, кто обращался к тем, что лечился и лечил нетрадиционными методами. В сознании укоренилось, что все лечение должно быть по протоколу, и хотя сейчас в аптеках продаются и настойки, например, боярышника, календулы, хелиотерокока, различные фитосборы, Но я точно знаю, что некоторые врачи до сих пор и этот факт, гомеопатию, считают глупостью. Поэтому Катя, хоть и отправляла пациентов за разными составами к бабушке Свете, ведь некоторые она и сама составляла, но туда шли не все. Просто стойкое неприятие и непонимание того, чем занимается ведьма, останавливало пациентов, и многие составы так и не были востребованы. Но не заставлять же людей насильно брать их у бабушки. А вот ее сборы односельчане покупали с удовольствием. Но теперь они больше не были нужны. Да они и совсем были лишены медицинской помощи. Ну кого можно было найти практически перед Новым годом? Нужно было ждать весны, когда появятся выпускники медколледжей. Люду-курицу проблемы односельчан не волновали. У нее появилось неизвестно откуда тяжелое заболевание, лечить которое стоило дорого. Что-то она получала бесплатно, Но как-то так получилось, что лекарство можно было получить только в области, куда она регулярно ездила. К слову, Катя могла облегчить ей симптомы, но та сама сделала так, что делать это Катя не имела права. Где-то через две недели потянулись к Катиному дому пациенты. В районный центр не наездишься, особенно когда плохо себя чувствуешь. И уколы делать не все умели, а остальное вообще некому было делать. К ней же раньше приходили, когда она была в декрете, так и сейчас пришли. Катя была в доме, занималась с сыном уроками, а Сергей был во дворе, чем-то своим занимался. Мужчина подошел к калитке и позвонил в звонок. Сергей подошел, спросил, что нужно. — Мне бы Екатерину Дмитриевну что-то совсем плохо моей жене. Пусть придет, посмотрит. — Вы совсем совесть потеряли? — Мало того, что вашему фельдшеру пришлось заплатить сто тысяч штрафа, — Позавидовали доходом. — Так вы хотите, чтобы ее в тюрьму посадили, а дети росли без матери? Обращайтесь в район, в область, в налоговую, вызывайте скорую, а сюда нечего ходить. — Да вы что, какая тюрьма? — Показать протокол? — Она пойдет спасать кого-то, а вы тут же жалобу накатаете на нее. Все, до свидания, есть скорая для этого. — Я вас понял, простите, но сейчас скорую не дождешься, две машины на район. — Это к начальству, не сюда. Может, это было и жестоко, зато правда. Курица сначала считала, что она правильно сделала, что донесла на фельдшера, которая устроила в медпункте торговлю. А то, что ее обливали дерьмом, так это друзья-фельдшерки. Хотя она уже начала понимать, что зря писала. Проклинала ее все село, а не только друзья. Услышав разговор во дворе, Катя выглянула и спросила мужа, кто это был. Но он сказал, что снова пришли на дом лечиться. Но он и высказал все. А что там случилось? Откуда я знаю? Сказал мужчина, кажется, с улицы Чапаева, что жена заболела. Я посоветовал скорую вызвать. Сережа, ты же знаешь, что скорая практически не ездит на такие вызовы, а если умрет человек? А если тебя посадят? Сережа, может, я подойду к ним, посмотрю, что с женщиной, а? Иди, потом придешь, соберешь вещи, что с собой возьмешь в камеру. Сережа, ты хоть бабушку-то к ним отвези? Это, скорее всего, 22-й дом. Бабушку отвезу, тебя не пущу. Так и сделали. Сергей приехал к Воронихе, объяснил ситуацию, посадил бабушку в машину и отвез к той женщине. А у нее начался сердечный приступ, и помощь ведьмы была очень кстати. Но и она сказала, чтобы не беспокоили внучку, пусть придут к ней. Она даст состав и расскажет, как лечиться. Сейчас она остановила приступ, но лечение никто не отменял. Получалось, что так или иначе, председателю нужно было искать выход. В поликлинике также уже почувствовали наплыв пациентов. Там и без этого была нехватка специалистов в связи с оптимизацией. Главврач знал, что Екатерина Дмитриевна обслуживала пациентов с других участков. Знал и то, что ей никто не приплачивал за чужих пациентов. Теперь же все ринулись в район. Хирург-травматолог и тот начал жаловаться и спрашивал, куда девалась фельдшер Ильинского. Она прекрасно справлялась с срезанными ранами. Понимал главврач, что если и придет специалист на место Кати, то и через пять месяцев. Да и какой это специалист после колледжа, ему бы подучиться с кем-то. А сейчас кого найти, но не хотят в село ехать, если бы еще дом давали. Вот как раз, когда главврач раздумывал над проблемой, в дверь постучался Сергей Павлович. Он попросил составить запрос, чтобы сняли с Катерины Дмитриевны ограничения всякие. Штраф уже не отменят, но можно хоть с января что-то решить. Те премию как раз получат за выполнение плана. Примем ее по новой на работу. Выпишем какие-то подъемные, чтобы хоть как-то штраф покрыть, хоть на треть. То она была на одной фамилии, сейчас на другой. Ведь иначе, ну никак. Такого фельдшера поискать еще, сами знаете. Это все я знаю. вздохнул главврач и добавил, что вряд ли в налоговой послушают его. «Вы, главное, все бумаги приготовьте правильно, а дальше уже моя забота», попросил председатель. Была у него одна идея, и она касалась воронихи. «Ладно, приготовлю я все, что нужно. Потом отправим ее на курсы гомеопатов, чтобы не цеплялись потом эти грамотеи. Хотя, насколько я понимаю, она еще их может научить». Так они ней решили. А Катя ни сном, ни духом, как говорят, об этом и не догадывалась. Занималась домом, детьми, готовилась к новогодним праздникам, шила детям наряды, дочке платье снежинки из старых тюлей, что нашла Ольге, сыну клеила крылья и шапочку с клювом для костюма ворона. Но все мысли были о медпункте, о том, прошла ли обследование бабушка Клава, как давление у деда Демьяна. После того, как Сергей высказал все тому мужчине, Больше не было попыток прийти к докторше. Хоть потом он и привез бабушку Свету к его жене, но понятно было, что к Кате приходить больше нельзя. Сергей Павлович, получив все бумаги от главврача, сразу поехал к Воронихе. Та его уже ждала у калитки, знала, что он приедет по вопросу Кати.